Глава вторая. Послушание Мартина Верги. Этот монастырь, издавна существовавший на улице Малый Пикпюс, был общиной Бернардинок послушания Мартина Верги. Эти Бернардинки, следовательно, принадлежали не к Клерво, как бернардинцы, а к Сито, как бенедиктинцы. Другими словами, они были под началом не святого Бернарда, а святого Бенедикта.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 ибо Сито, считающийся стволом для других орденов, не более как отпрыск от ордена святого Бенедикта. Сито основан со времен святого Роберта, аббата Малемского, в епархии лангреса в 1098. -м. А еще в 529 году случилось, что дьявол, удалившийся в пустыню Субиако, вероятно, он состарился и стал отшельником, был изгнан из древнего храма Аполлона, где он жил святым Бенедиктом, В то время семнадцатилетним юношей. После устава кармелиток, которые ходят босиком, носят ивовые нагрудники, сжимающие им горло, и никогда не садятся, самый строгий устав у бернардинок-бенедиктинок Мартина Верги. Они одеты в чёрные с апостольником, который по строгому предписанию Святого Бенедикта доходит до самого подбородка. Одежда из саржи с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало апостольник до да подбородка квадратно вырезанный на груди повязка спускающаяся до самых глаз вот их одеяние все черное кроме повязок белого цвета у послушниц та же одежда но только белая постриженные монахи не носят кроме того четки висящие на боку бернардинки бенедиктинки и мартина верги исполняют обряд вечного моления точно так же как и бенедиктинки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 праздника воздвижения Честного Креста и вплоть до Пасхи. Этот шестимесячный срок уже послабления. В уставе назначено носить в лосеницу круглый год, но она невыносима во время летней жары и вызывала лихорадку с нервными спазмами. Пришлось поневоле сократить срок ее ношения. Даже и при этом послаблении 14 сентября, когда монахини надевают в лосеницу, они страдают от лихорадки 3-4 дня подряд.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 Игуменья председательствует, матери гласные присутствуют. Каждая сестра поочередно становится на колени, на камне и кается вслух перед всеми в грехах и проступках, совершенных ею в течение недели. Честные матери совещаются после каждой исповеди и вслух назначают эпитемии. Кроме исповеди вслух, для которой оставляются прегрешения более или менее крупные – Существует для всех мелких проступков так называемое покаяние или эпитемия. Совершать покаяние значит распластаться ничком на полу перед настоятельницей во время богослужения до тех пор, пока последнее, которую они называют не иначе, как наша мать, даст знать кающейся легким ударом по дереву скамьи, что она может встать. Покаяние налагается за малейшую безделицу, разбитый стакан – Разорванное покрывало, невольное опоздание на несколько секунд на службу, фальшивая нота в пении и прочее. Этого достаточно, и монахиня обязана подвергнуться покаянию. Это покаяние добровольно, сама виновная осуждает и подвергает себя наказанию. В воскресные праздничные дни четыре матери певчей поют богослужение перед Большим Аналоем в четыре пюпитра. Однажды мать певчая запела псалом, начинавшийся словом «сей»,